не мог невозмутимо и благодушно относиться к денежным потерям. Они были славный народ, эти южане с прибрежных плантаций, нежноголосые, горячие, забавные в своих непостижимых прихотях. Они нравились Джералду. Но молодого ирландца, явившегося сюда из страны холодных влажных ветров, дующих над повитыми туманом топями, не в себе тлетворных миазмов,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 Целеустремленно и безоглядно он мечтал о собственном доме, собственной плантации, собственных лошадях, собственных рабах, и здесь, в этой новой стране, неведающий двух главных опасностей, которые подстерегают земледельца у него на родине, налогов, пожирающих весь доход от урожая, и неизбывной угрозы конфискации, он намерен был воплотить в жизнь свою мечту. Но шли годы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 как на непроходимую лесную чащу, где за каждым деревом прячется индейец. Правда, по делам своих братьев он поднимался на сотни миль вверх по реке Саванне, побывал в Агасте и в старых городах еще дальше к западу. Он знал, что эта часть штата не менее заселена, чем побережье, но по рассказам незнакомца выходило, что его плантация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 и уже начавший даже перенимать его ирландский акцент, ответствовал, как положено, на такой смеси местного наречия с говором графства Мид, что это озадачило бы любого, кроме них двоих. Илистая река Флинт, молчаливо проложившая себе путь между высокими темными стенами сосен и черных дубов, оплетенных диким виноградом, принимала в свои объятия